Джоу Юй приказал принести кисточку и тушечницу, что-то написал у себя на ладони и передал кисточку Джугаляну. Тот тоже написал. Они сели рядом и открыли друг другу ладони. У обоих было написано «Огонь». Из понапрасну более ста пятидесяти тысяч стрел Цао-Цао не переставал досадовать. «Джоу Юй и Джугэлян — большие хитрецы», — сказал ему советник Сюнь Ю. «Голыми руками, как говорится, их не возьмешь. Может быть, заслать в Дзяндун лазутчиков? Пусть сделают вид, что перешли на сторону джо Юя и передают нам сведения. Зная обстановку, легче принять решение. Дело это можно поручить Цай Джуну и Цай Хэ, младшим братьям Цай Мао». Пообещайте им награду и отправьте в Восточное У. На следующее утро Цай Хэ и Цай Джун в сопровождении пятисот воинов на нескольких судах при попутном ветре отплыли в Восточное У. Представ перед Джоу Юэм, братья сказали, «Мы решили сдаться вам, чтобы отомстить за старшего брата, безвинно убитого Цао Цао» и готовы, не щадя жизни, сражаться против этого злодея. Джоу Юй щедро наградил братьев, определил их в отряд Ганнину, а как только они ушли, призвал ганина и предупредил, будьте осторожны, эти двое лазутчики. Заметили вы, что они приехали без семей? Так что не спускайте с них глаз. В день выступления в поход... Мы их казним и принесем в жертву знамени. Когда же Лусу сказал Джоу Юю, что брать Цай нельзя доверять, Джоу Юй ответил, «Не будьте столь подозрительны, иначе мы не сможем привлечь на свою сторону ученых людей Поднебесной». Лусу не стал возражать и отправился к Джугаляну. Но тот лишь посмеялся над его опасениями. «Вы не понимаете...» Хитро задуманного плана Джоу Юэ промолвил Джугай Лян. Река Ян-Дзы достаточно трудное препятствие для лазутчиков, которым приходится постоянно переправляться то туда, то сюда. Вот Цао Цао решил, что ему выгоднее держать лазутчиков прямо у нас в стане. Но Джоу Юэ хочет перехитрить Цао Цао и делать так, чтобы лазутчики сообщали лишь то, что угодно ему самому. Джоу Юй поступает правильно. На войне, как известно, обманом не пренебрегают. В полночь к Джоу Юю неслышно вошел Хуан Гай и сказал, «Я хотел вас спросить, почему мы медлим? Враг многочисленнее нас и дорога каждая минута. Мы могли бы предпринять нападение огнем». «Кто научил вас дать мне такой совет?» — заинтересовался Джоу Юй. «Никто?» — ответил Хуан Гай. «А я и собираюсь так поступить», — признался Джоу Юй. «И хочу использовать для этого дела Цай Хэй и Цай Джуна, хотя мне известно, что они лазутчики. Пусть посылают свои донесения. Жаль только, что мне некого подослать к Цао Цао». «Можете подослать меня?» — сказал Хуан Гай. «Я готов вытерпеть все, что угодно». Готов умереть, только бы отблагодарить за милости, полученные мною от рода Сунь. На другой день Джоу Юй барабанным боем созвал военачальников к своему шатру. Был здесь и Джугэлян. «Слушайте меня внимательно», — начал Джоу Юй. «Разбить такого могущественного врага, как Цао Цао, в один день, разумеется, невозможно». «Повелеваю всем военачальникам заготовить запасы провианта и фуража не менее чем на три месяца и быть готовыми к обороне». «На три месяца?» «Да запасайтесь хоть на тридцать месяцев, все равно ничего не добьетесь», — вскричал Хуан Гай. «Если мы не разобьем врага в нынешнем месяце, значит, не разобьем никогда». Тогда придется последовать совету Джан-Джао и сложить оружие. Как ты смеешь подрывать боевой дух воинов? Или тебе неизвестно, что каждого, кто заговорит о том, что надо покориться Цао-Цао, ждет смерть? Эй, стража, отрубите ему голову!